Рой не боялся одиночества. Как раз наоборот, Бреннан был весьма необычным спутником, и когда они наконец оставят летучий голландец, в жилом отсеке защитника будет тесновато. Почти неделю Рой не заходил в рубку, наслаждаясь одиночеством. Он зависал в середине тренажерного зала и размахивал руками и ногами. Потом он будет тосковать по свободному пространству. Даже весь этот наполовину пустой каменный шар показался крохотным человеку, который с радостью забрался бы в горы. Как-то раз он предложил провести еще один учебный бой. Модели разведчиков ПАК должны были теперь выглядеть более достоверно. Но у Бреннана их не было. «Вы уже знаете все, что нужно для сражения с ПАК. Вас это пугает?» «Да, черт возьми!» «Я рад, что этого добился». Однажды Рой не застал Брэннона в лаборатории и отправился искать его. Чем дольше это продолжалось, тем упрямее становился Рой. Но Брэннона, казалось, вообще не было на борту. Наконец, Рой спросил себя, как бы сам Бреннон вышел из этой ситуации. «С помощью логики. Если его нет внутри, значит он снаружи. Что ему могло там понадобиться?» Правильно, вакуум и доступ к поверхности. Грязь на дне водоема замерзла, дерево и трава умерли. Звезды горели ярко и жутковато, они казались более реальными, чем на обзорном экране. Рой смотрел на них сейчас, как на поле битвы. Невидимые миры, рядом с которыми ему предстоит сражаться, и газовые оболочки звезд, как огромные ловушки для неосторожных бойцов. Он заметил фонарь Бреннона. Брэннон сооружал в вакууме, в общем, что-то сооружал. Его модифицированный скафандр выглядел одновременно чуждым и анахроничным. На груди был изображен фрагмент картины Дали. Мадонна с младенцем, невероятно красивым. Краюшка хлеба висела в окне, проделанном в туловище младенца, а тот смотрел на нее взрослым и задумчивым взглядом. Не подходите близко, сказал Брэннон в микрофон скафандра. Когда я занимался оборудованием кобальда, у меня было много времени, чтобы наиграться с этим каменным шаром. В этот пейзаж спрятаны запасы чистых металлов. Что вы делаете? То, что должно издали вывести из строя гравитационный поляризатор. Если разведчики удерживаются в тандеме именно силой гравитации, она должна быть поляризованной, чтобы действовать на большом расстоянии. Мы знаем, что они знают, как это сделать. Они разместили бы поляризатор на ведомом корабле, потому что производимой им энергии хватит, чтобы поддерживать поле. А если предположить, что они используют что-то другое? Значит, я потрачу впустую целый месяц. Но не думаю, что они используют тросы. При замедлении даже тросы ПАК не выстоят под плазменной струей ведомого корабля. Можно предположить, что они всю полезную нагрузку поместят на ведомом корабле, а ведущий будет просто работать удаленным компрессором для двигателя бассарда. Но тогда они потеряют в мощности и маневренности. Я сам пытался спроектировать корабль-разведчик ПАК. Это непросто, потому что мне неизвестно, чем они располагают. Худший для нас вариант это два автономных корабля с тяжелыми универсальными генераторами магнитного поля. В этом случае, потеряв в бою два ведущих корабля, они могли бы составить тандем из двух ведомых и наоборот. Да, но я в это не верю. Чем больше различных устройств они установят на каждом корабле, тем меньше кораблей успеют построить. Думаю, они пойдут на компромисс. Ведущие корабли с двигателем Бассарда, рассчитанный на боевое применение, но не сильно отличающиеся от нашего. А ведомый будет многофункциональным с огромным универсальным генератором магнитного поля. Тогда они смогут соединить в тандем два ведомых корабля, но не два ведущих. И в любом случае ведущие более уязвимы. Вы сами это видели. Тогда эти разведчики еще сильнее, чем те, с которыми я дрался. И у них три таких тандема. Три? Они идут конусом со стороны, помните эту карту окрестностей Солнца? Там есть район, в котором собраны только красные карлики. Разведчики летят именно оттуда. Думаю, идея была в том, чтобы изучить пути отступления для флота, если в Солнечной системе все пойдет не так, как они ожидают. Или хотят убедиться, что в Солнечной системе никого нет, а потом направиться к другим желтым карликам. Сейчас они всего в световом годе от Солнца и в восьми световых месяцах друг от друга. Рой поднял голову. Где среди этого поля битвы? Он легко отыскал солнце, но не смог вспомнить, откуда летел первый разведчик. Рой задрожал в своем скафандре, хотя тот был куда более удобным, чем прежде. Бреннон его усовершенствовал. «Их может быть больше. Сомневаюсь», — ответил Бреннан. «Я не нашел других следов Берилья ни в одном диапазоне частот». Предположим, они прилетят не в тандемах, а по одному. Тогда они будут выглядеть как обычные корабли с двигателем Бассарда? Я в это не верю. Понимаете, они должны видеть друг друга на большом расстоянии. Если один разведчик пропадет, остальные должны узнать об этом. Хорошо, значит наша задача не подпустить их к солнцу. А что, если использовать нас самих как приманку? Да... Этот рассеянный, односложный ответ прозвучал тревожно и отчасти обескураживающе. Как и нередко уже случалось, решение Бреннан уже давно продумал во всех деталях. Не дождавшись продолжения, Рой поинтересовался. «Я могу еще чем-то помочь?» «Нет, сначала я должен закончить с этим. Поработайте головой. Освежите свои знания по астрономии. Это наша карта сражения. Найдите информацию по дому». Мы не полетим к Вондерланду, Мы направимся к дому, если у нас будет выбор. С чего это вдруг? Скажем так, я собираюсь повернуть под прямым углом в открытый космос. Дом самая подходящая цель для этого. К тому же у них развитая промышленная цивилизация. Дом Эпсилон Индейца 2. Вторая из пяти планет в системе, включающей также 200 хаотично распределенных астероидов, орбиты которых отмечены на карте. Сила тяжести 1,08. Диаметр 8800 миль. Период обращения 23 часа 10 минут. Продолжительность года 181 день. Состав атмосферы 23% кислорода, 76% азота и 1% нетоксичных газовых примесей. Давление на уровне моря 11 фунтов на квадратный дюйм. Одна Луна. Диаметр 1200 миль. Сила тяжести 0,2. Структура поверхности приблизительно сходная с лунной. Открыта в 2094 году разведывательным зондом автоматического таранного корабля. Колонизирована в 2189 году с комбинированным использованием таранных автоматических и тихоходных пассажирских кораблей. Колонизация дома прошла легче благодаря двум новым методам. Каждый тихоход перевозил по 60 колонистов в стазисном поле. Веком раньше на перевозку 60 колонистов потребовалось бы 3-4 корабля. И хотя ни одно живое существо не смогло бы пережить полет на таранном корабле, с их помощью удалось доставлять топливо для тихоходов. Старая техника использовалась очень активно. Таранные корабли доставили припасы на орбиту дома, сэкономив пространство на тихоходах. Автоматы, потерпевшие аварию в пути, заменялись другими. Изначально колонисты собирались назвать свой новый мир плоскоземельем. Возможно, им было приятно думать о себе и своих потомках как о плоскоземельцах. Однако уже на месте запоздалый приступ патриотизма заставил их изменить решение. Население – 3 миллиона 200 тысяч. Колонизированная территория – 6 миллионов квадратных миль. Основные города. Рой потратил немало времени на изучение карты. Города и поселки обычно возводились в местах слияния рек. Сельскохозяйственные общины держались ближе к морю. На планете существовала морская жизнь, но обитателей суши было крайне мало, а сельское хозяйство требовало полноценной экологии. Однако морепродукты активно использовались как удобрение. Крупные горнодобывающие предприятия размещались исключительно на самом доме. Связь с землей позволяла успешно развивать и другие отрасли промышленности. 3 миллиона. Население в 3 миллиона на данный момент – означало высокий уровень рождаемости, пусть даже первоначально оно увеличивалось за счет детей из пробирки и пассажиров с прибывших позже кораблей. Рой не подумал об этой стороне жизни в колонии. Иметь много детей считалось очень почетным на земле, но мало что значило на доме, где не требовалось доказывать свою гениальность, изобретать велосипед или что-то еще в том же роде, чтобы получить лицензию. И все же. У Роя могли бы родиться дети в двух мирах. Но благоденствие дома наверняка останется лишь в воспоминаниях, когда Бреннан втянет его в войну. Война никогда не являлась развлечением, и Рой не мог не понимать, что межзвездное вооруженное противостояние окажется долгим и затянутым. Каким умом нужно обладать, чтобы распланировать боевые действия на 173 года вперед? Прибор, который построил Брэннон, оказался тяжелым и длинным, почти в рост человека цилиндром. Брэннон перенес его в просторное помещение, где хранились детали защитника. «Хочу убедиться, что смогу получить правильную поляризацию поля», — сказал он Рою. «Иначе защитник провалится в него ко всем чертям. Как кобальт?» «Да, вы можете это сделать?» «Думаю, что да». Пак тоже это могут, допустим. Если у меня не получится, придется предположить, что они удерживают свои корабли в тандеме каким-то другим способом. Куда вы хотите поместить эту штуку? Я привяжу ее к оружейному отсеку. А ваш грузовой корабль позади жилого отсека. Получится немного растянутая конфигурация. Пак нисколько не удивятся тому, что я изменил схему их корабля. Они сами поступили бы так же, имея... подходящие инструменты и материалы. «Почему вы решили, что у ПАК их нет?» «Я ничего не решил», — сказал Брэннон. «Просто думаю о том, как они поступят, когда увидят, что есть у меня». Через несколько дней Брэннон вернулся в рубку. «Дело сделано», — бодро сообщил он. «Я могу получить любую поляризацию гравитационного поля, какая мне понадобится. А значит, ПАК тоже могут ее получить и, соответственно, будут использовать ее». «Стало быть, мы готовы лететь. Наконец-то?» «Как только я выясню, чем заняты разведчики ПАК, через 12 часов, обещаю вам». На экране телескопа разведчики ПАК выглядели крошечными зелеными огоньками на большом расстоянии друг от друга, но значительно ближе к Солнцу. Брэннон, казалось, заранее знал, где их найти, словно наблюдал за ними все эти два месяца. «Они по-прежнему идут на трех «Ж», — заметил он. Они должны остановиться на подлёте к Солнцу. До сих пор я правильно предсказывал их действия. Посмотрим, как долго это будет продолжаться. Не пора ли сказать мне, что вы задумали? Правильно, пора. Мы покидаем летучий голландец прямо сейчас. К черту все эти попытки убедить их, будто я направляюсь от звезды Ван Маанена. Они все равно видят нас не под тем углом зрения. Я полечу к Вундерланду с ускорением в 1,08G и буду придерживаться курса приблизительно месяц, а потом ускорюсь до 2G и поверну прочь от них. Вероятно, они обнаружат меня к этому времени и кинутся за мной, если решат, что я представляю опасность. Почему? Начал Рой и, не договорив, понял. 1,08G – сила тяжести на поверхности дома. «Я не хочу, чтобы они приняли меня за пак. Теперь уже не хочу. Больше шансов, что они погонятся за чужаком, сумевшим скопировать или украсть корабль пак. И я не хочу идти на ускорение равном земной силе тяжести. Это слишком явная подсказка». «Хорошо, но тогда они решат, что вы летите с дома. Вы этого хотите?» «Думаю, что да. Значит, у дома не будет особого выбора, вступать в войну или нет». Рой вздохнул. А у кого он был? «А что если два корабля полетят к солнцу, а остальные погонятся за нами?» Осведомился он. «Это будет просто чудесно. Они по-прежнему разделены расстоянием в восемь световых месяцев. Каждый из них сможет повернуть только через восемь месяцев, когда увидит, что повернул его сосед. Обратный путь займет еще полтора года. К тому времени они должны решить, что я слишком опасен, Чтобы отпустить меня, Брэннон отвел взгляд от экрана. «Кажется, вы не разделяете моего оптимизма». «Черт возьми, Брэннон. Пройдет два года, прежде чем вы узнаете, повернули они вообще за вами или нет. Год на то, чтобы они увидели вас, и еще год на то, чтобы вы увидели, как они поворачивают». «Не полных два года, но близко к тому». Темные глаза Бренона внимательно смотрели на него из-за костяного... надбровного выступа. Как долго вы сможете выдержать? Не знаю. Я могу сделать вам стазисный контейнер с помощью двух радоновых бомб. О, Господи, это же спасение. Было бы здорово, но вам придется выбросить эти бомбы, так ведь? Нет, черт возьми. Я не собираюсь ничего выбрасывать. Я просто перекачаю радон в систему жизнеобеспечения и установлю металлическую оболочку между генераторами. И тут у Роя проснулась совесть. «Послушайте, вы ведь наверняка чувствуете то же самое. Я имею в виду ожидание. Мы могли бы дежурить посменно? Выбросьте это из головы. Я могу дождаться судного дня, не шевельнув даже пальцем, если у меня будет на то причина». Рой усмехнулся. «Долгое ожидание и в самом деле доконало бы его». Бренан сварил стазисный контейнер из железных оболочек двух радоновых бомб. Получившийся в итоге цилиндр длиной в 14 футов пришлось уложить в проходе с кухни в тренажерный зал. Стазисный контейнер напоминал гроб. Ирой ощущал себя в нем, как в гробу. Стиснув зубы, он промолчал, когда Бренан закрывал выгнутую крышку. Она захлопнулась с глухим стуком. «Ты уверен, что она будет работать?» «Идиот!» Именно так и заселили дом. Разумеется, она будет работать. Бреннан может подумать, что ты совсем спятил. Рой ждал, лежа в темноте. Он представлял себе, как Бреннан заканчивает приготовление и проверяет электрическую схему перед включением. Затем он не мог определить, сколько прошло времени. Когда открылась крышка, он задал глупый вопрос. «Не сработало?» Тяжесть внезапно навалилась на него. Рой удивленно закряхтел, когда его прижало к дну камеры. Можно было ни о чем не спрашивать. Защитник летел с ускорением в 3G. Крышка откинулась. Бреннан подхватил Роя подмышки и поднял. Руки его были твердыми, как топор. Он то ли отвел, то ли отнес Роя к аварийному креслу. Перехватил за талию и осторожно усадил. «Я не инвалид», – проворчал Рой. Бренон облокотился на кресло Роя. «Но будете чувствовать себя, как инвалид». Он с такой же осторожностью опустился в другое кресло. «Они клюнули. Сейчас они гонятся за мной. Мы идем с ускорением в 2 и 16G уже два года. Я сохранял его таким небольшим, опасаясь, как бы они не решили, что я могу оторваться от них. А вы можете? Что они сейчас делают? Я вам покажу». Бренан пробежался пальцами по клавиатуре, и экран заполнила россыпь звезд. Это события двух последних лет, сжатые в интервал 10 минут. Так вам будет понятней. Видите корабли ПАК? Да. Три зеленые точки, заметно вытянутые и меняющие свое положение. Яркий белый огонек солнца сместился влево. Я вычислил их параллакс, пока они делали поворот. С невысоким ускорением, но довольно быстро, примерно по такому же радиусу, как и мы. Думаю, каждый корабль поворачивал по отдельности. Теперь они снова идут в тандеме с ускорением 5,5G. Вы почти угадали. Не забывайте, что несколько дней моим учителем был сам вспок. Я знал, что пак способный выдерживать 3G постоянно и 6G в течение 5 лет. Но при этом в конце концов погибнут. Пак знают пределы своих возможностей и учитывают их, когда строят планы. Три зеленых звезды плыли в сторону солнца. Затем они, одна за другой, погасли и вспыхнули снова. Теперь они потускнели и пожелтели. Рой попытался выпрямиться, но рука Бреннана снова прижала его к креслу. Здесь они перешли на форсированное ускорение. Рой понаблюдал за ними еще минуту, Но ничего не изменилось, только зеленые звезды стали чуть ярче. Так все выглядит на сегодняшний день. На этом изображении они в световом годе от нас. Сами корабли должны находиться на два световых месяца ближе, если предположить, что они летят за нами с постоянным ускорением. Через несколько месяцев мы узнаем, повернул кто-то из них или нет. Если нет, то передняя пара догонит нас через 14 месяцев по корабельному времени. Причем в какой-то момент они должны перейти в режим торможения, чтобы проверить, нельзя ли нанести нам повреждение плазменной струей, а значит все начнется еще позже. Через 14 месяцев по корабельному времени мы летим на релятивистских скоростях и преодолеваем большее расстояние, чем кажется. Рой покачал головой. «Я начинаю понимать, что вы разбудили меня слишком рано». «На самом деле нет. Я не знаю, что они могут сделать мне на таком расстоянии, но не уверен, что они ничего не придумали. Я хочу, чтобы вы не спали и были подготовлены на случай, если со мной что-нибудь случится. И еще я хочу вернуть эти бомбы в оружейный отсек». Это звучит неправдоподобно. Что они могут сделать с вами такого, чтобы не убить заодно и меня? Хорошо, я разбудил вас по другой причине. Можно было поместить вас в стазисный контейнер сразу после отлета Скобальда. Почему я этого не сделал? Рой почувствовал усталость. Может быть, эта кровь оттекла от головного мозга под действием гравитации. Мне нужно было тренироваться, научиться оборонять корабль. «А сейчас вы в состоянии его оборонять?» «Вы похожи на вареную лапшу. Я хочу, чтобы вы могли самостоятельно двигаться к тому моменту, когда все начнется». «Черт возьми!» Рой действительно ощущал себя вареной лапшой. «Хорошо, мы будем». «Даже не думайте. Только не сегодня. Пока просто лежите здесь. Завтра мы попробуем прогуляться. Считайте, что вы заболели». Бреннан искоса взглянул на него. «Не принимайте все так близко к сердцу. Разрешите, я вам кое-что покажу». Рой забыл, что находится в кабине управления корабля ВСТПОКа и что корпус может становиться прозрачным. Он вздрогнул, когда стена вдруг исчезла. Потом он увидел. Корабль летел очень быстро. Звезды позади темнели, смещаясь в красную сторону спектра. Те, что впереди, были фиолетово-белыми. А в зените они проносились мимо, переливаясь расширяющимися кругами всех цветов радуги: фиолетового, синего, голубого, зеленого, желтого, оранжевого, красного зрелище потрясало воображение. Ни один человек не видел того, что сейчас у вас перед глазами, сказал Бреннон, если только вы не считаете человеком меня. Вон там, показал он, Эпсилон индейца, он немного в стороне, а мы и не летим прямо к нему. Я сказал, что собираюсь развернуться в открытый космос под прямым углом. Для этого у меня было лишь одно возможное направление. И мы сможем здесь уничтожить разведчиков? Ведомый корабль вряд ли. Мы будем сражаться с ведущим. Рой спал по 10 часов в сутки. Дважды в день он совершал длительные прогулки из кабины управления вокруг тренажерного зала и обратно, добавляя каждый день по одному кругу. Брэннон шел рядом с ним, готовый поддержать. При неудачном падении Рой мог убиться насмерть. Он ощущал себя тяжело больным. И это ему не нравилось. Однажды они открыли камеру сжатия, и в невесомости, защищенные от гамма-излучения сверкающим куполом внутреннего магнитного поля, вернули радоновые бомбы в их гнезда в оружейном отсеке. Целых два часа Рой чувствовал, что силы вернулись к нему и наслаждался этим ощущением. Затем вернулось ускорение в и 2,16G, а вместе с ним полная беспомощность и вес в 400 фунтов. С помощью Бреннана он разработал хронологию самой долгой войны в истории. 33 тысячный год до новой эры. Отлет Спока из мира ПАК. 32 800 год до новой эры. Первая волна эмиграции из мира ПАК. 32500 год до Новой Эры. Вторая волна эмиграции. X. Отлет разведчиков ПАК. 2125 год Новой Эры. Появление ВСТПОКа в Солнечной системе. Бреннон становится защитником. 2340 год Новой Эры. Похищение Трусдейла. 2341 год Новой Эры. Октябрь. Обнаружение флота ПАК. 2341 год Новой Эры. Ноябрь. Отлет летучего голландца. Разрушение Кобальда. 2342 год Новой Эры. Май. Обнаружение разведчиков ПАК. 2342 год Новой Эры. Июль. Трусдейл помещен в стазисный контейнер. Отлет защитником. С этого момента релятивистский эффект начал искажать датировку. Роя решил перейти на корабельное время, учитывая то обстоятельство, что и сам жил по нему. 2344 год новой эры апрель. Курс разведчиков ПАК изменился. 2344 год новой эры июль. Трусдейл вышел из стазисного контейнера. предположительно 2345 год новой эры сентябрь встреча с передовым кораблем пак. 2346 год новой эры март поворот под прямым углом отрыв от разведчиков пак. 2350 год новой эры прибытие на дом корректировка календаря. Рой изучал культуру дома за многие десятилетия между землей и домом, наладился устойчивый обмен лазерными сообщениями. Здесь были и описания путешествий, и мемуары, и романы, и исследования туземной жизни. Бреннан уже прочитал все это, при его скорости чтения фура в два года была ему не нужна. Романы оставляли после себя странное послевкусие, и у Роя постепенно накапливались невысказанные вопросы, пока он наконец не задал их Бреннану. Бреннон обладал эйдетической памятью и прекрасно улавливал тонкости. «В какой-то степени это поясниковые черта», – объяснил он Рою. «Они сознают, что существуют в искусственной среде и чувствуют себя в ней защищенными. Тот эпизод из самого короткого дня, где Инграма застрелили за то, что он ходил по траве, взят из реальной истории дома. Его можно найти в мемуарах Ливермора». Что касается погребальных обрядов, то они, вероятно, сохранились с начального этапа колонизации. Не забывайте, что первые сто человек, умершие на доме, знали друг друга не хуже, чем вы знаете своих братьев. Смерть любого человека в те времена много значила для всех в этом мире. Да, когда вы истолковали эту историю с такой точки зрения, к тому же у них много свободного пространства, им не нужны крематории. «Верно подмечено. Беспредельная и бесполезная земля. Бесполезная, пока ее не удобрят тем или иным способом. Чем шире разрастается кладбище, тем более явно это свидетельствует о завоевании планеты человеком. Особенно после того, как деревья и трава начинают расти там, где прежде ничего не было. Рой обдумал эту мысль и решил, что она ему нравится. Разве можно утратить все это?» до тех пор, пока не появится ПАК. «Эти домовики не кажутся мне особенно воинственными», — заметил он. «Нам придется призвать их к войне еще до того, как нападут разведчики ПАК. Как-нибудь». Но Бреннан не захотел говорить об этом. «Вся информация, которая у нас есть, устарела на 10, а то и на 100 лет. Я мало что знаю о нынешнем доме». «Мы понятия не имеем, какова там сейчас политическая ситуация. У меня есть кое-какие идеи, но в основном нам придется играть на слух». Он похлопал Роя по спине, словно огрел мешком, полным грецких орехов. «Не унывайте, возможно, мы туда вообще не доберемся. Сукин Бреннан умел быть красноречивым, когда у него было время». А еще он явно пытался развлечь Роя. Возможно, и сам заодно развлекался. Чтобы он не рассказывал про пак, способных провести 800 лет в кресле пилота, сам Брэннон получил человеческое воспитание. Они часто играли в разные игры с помощью компьютерных программ. Брэннон всегда побеждал в шахматы, в шашки, в слова и другие похожие забавы. Но были еще карты и домино, игры из разряда Трудно научиться, но легко стать мастером. Рой и Бреннон переключились на них. Бреннон по-прежнему побеждал чаще партнера, возможно, потому, что ему было проще читать по лицу Роя. Они подолгу обсуждали философию, политику и выбранные человечеством пути развития. Бреннон хранил информацию по всем заселенным мирам, а не только по Дому и Вундерланду. Однажды он сказал, «Я все никак не мог решить». куда направил бы свой поврежденный корабль, чтобы отремонтировать его и восполнить запас воздуха, и до сих пор не решил. Проходил месяц за месяцем, и Рой начал тренироваться больше, а спать меньше. Он восстановил силы и больше не чувствовал себя инвалидом. Его мышцы стали твердыми, как никогда прежде, а корабли ПАК неумолимо приближались. Их невозможно было разглядеть сквозь прозрачный твинг – черные точки на черном небе. Они все еще оставались слишком далеко, и не все их излучение находилось в видимом спектре. Однако они появлялись на экране телескопа при большом увеличении – сияние гистерезиса в широко расходящихся крыльях магнитной воронки и ровный огонек двигателя посредине. Через 10 месяцев после выхода Роя из статусного контейнера – Огонь переднего тандема потух, а спустя несколько минут опять появился. Теперь уже тусклый и мерцающий. «Они вошли в режим торможения», – прокомментировал Брэннон. Через час двигатель противника снова горел устойчиво, красный при фиолетовом смещении излучения бериллия. «Я должен начать поворот», – объявил Брэннон. «Вы собираетесь сражаться с ними?» «С этим первым тандемом так или иначе придется сразиться», и если я поверну сейчас, мы получим самое удачное окно. Окно для поворота под прямым углом. Послушайте, или объясните мне, наконец, весь этот фокус с поворотом, или перестаньте о нем говорить. Брэннон усмехнулся. Должен же я был как-то подогревать ваше любопытство, не правда ли? Что вы задумали? Пройти рядом с черной дырой? Примите мои поздравления, это хорошая догадка. Мне удалось обнаружить неподалеку невращающуюся нейтронную звезду. Почти невращающуюся. Я бы не отважился нырнуть в радиоактивную атмосферу пульсара, но у этого чудища, похоже, очень большой период вращения и вообще нет газовой оболочки, и горит она довольно тускло. Должно быть она очень старая. Разведчикам ПАК трудно будет ее заметить, а я могу использовать ее гравитацию для поворота по гиперболе. который приведет нас прямо к дому». Бреннон говорил обыденным тоном, но прозвучало это все равно тревожно. И разведчики ПАК подбирались все ближе. Спустя четыре месяца передний тандем уже было видно невооруженным глазом. Одинокая голубовато-зеленая точка в черном небе. Они наблюдали за тем, как она росла. Плазменная струя двигателя оставляла волнистые линии на приборах Бреннона. «Не так уж плохо», — заметил он. «Разумеется, стоит вам сейчас выйти из корабля, и вы уже покойник». «Да». «Интересно, достаточно ли близко они подошли, чтобы испытать мою гравитационную установку?» Рой так ничего и не поняв, смотрел, как Бреннон нажимает кнопки на пульте управления. Бреннон не объяснил ему, как действует это уникальное оружие. Это были очень тонкие материи, приходилось полагаться только на интуицию». Но через два дня голубовато-зеленый огонек погас. «Я с ним справился», – заявил Брэннон с явным удовольствием. По крайней мере, с ведомым кораблем. Вероятно, он провалился в свою личную черную дыру. «Значит, так и действует ваша установка? Превращает гравитационный генератор противника в гипермассу? Я могу лишь предполагать, что она именно так и действует. Но давайте проверим». Он включил спектроскоп. Все правильно, только линия гелия. Ведомый корабль исчез, ведущий продолжает лететь вперед с ускорением в одно «Ж». Он встретится со мной раньше, чем ожидал. У него теперь два варианта выбора – убегать или нападать. Думаю, он попытается взять меня на таран, если можно так выразиться. Он попробует захватить нас своим магнитным полем. Но мы ведь тогда погибнем, да, и он тоже, ну ладно». Брэннон сбросил несколько ракет и начал поворот. Двое суток спустя ведущий корабль исчез. Брэннон вернул защитника на прежний курс. Все произошло точно так же, как в учебных боях Брэннона, только отняло гораздо больше времени.